28 мая первого года миссии. День 14. Раннее утро. Отмель южнее Аландских островов. С рассвета немного распогодилось. Ветер зашёл с востока, и выглянуло солнце, сделав мир вокруг из серого разноцветным. Все обрадовались светилу как родному. Никаких неприятных сюрпризов. Вроде ледяных полей вокруг не наблюдалось, так что, выбрав якорь и поставив паруса, отважный двинулся вдоль стены ледника дальше на юго-запад. Оранжевое солнце, ослепительные блики на ярко-голубой воде, умеренный ветер, туго надувающий паруса. Мир снова стал прекрасен. Ледник на севере сверкал всеми своими гранями. Устав от почти двухсуточного безвылазного сидения в кают-компании, весь экипаж, как по команде, выбрался на палубу загорать. Хотя это, конечно, сильно сказано. Плюс 15 в солнечную погоду это далеко не Сочи. Но всё равно, погоду не сравнить с той, что была ещё вчера. Плюс 5, пополам с резким ветром и проливным дождём. Свободные от вахты Сергей младший и Валера взяли удочки и принялись помогать Антошке обеспечивать рыбкой обед. Чуть позже к ним присоединилась Лиза с Катей, добавив немного девичьего визгу в это сакральное действо. Так они и шли. Одна пара дежурила на баке, другая в это время рыбачила. Потом они менялись. Хотя слово пара можно было отнести только к Сергею с Катей, отношения же Валлеры с Лизой, похоже, испортились окончательно. Ну и ладно. С кулаками друг на друга не кидаются и то хорошо. Вчера вечером, когда молодёжь угомонилась, старики поднялись на палубу и имели длинную беседу о том, как дальше жить и ладить между собою. Вспомнили все формы брака, и моногамный, и полигамный, то есть многожёнство, и полиандрию, то есть многомужество решили действовать по обстановке и избегать только одного беспорядочных связей, как у каких-нибудь хиппи. Соответственно, Сергея младшего с Катей надо срочно поженить, чтобы создать прецедент. Большинством голосов 3 за при одном воздержавшемся Сергей Петрович был избран главой местного самоуправления, уполномоченным проводить брачные церемонии. Саму процедуру решили отложить до высадки на берег, что должно произойти в самое ближайшее время. Сразу после завтрака Марина Витальевна отправила Веронику в обществе Ляли на палубу погулять, а сама заперлась с Катей в кают-компании. Неизвестно, о чём они там беседовали целый час, но вылезла Катя на палубу довольная и раскрасневшаяся. И все, кто знали, в чём там было дело, поняли, что свадьбе быть. Ближе к полудню Лиза, стоявшая тогда вахту вперёд смотрящей, вдруг звонко закричала: сакраментальное в таких случаях слово земля. Это действительно было замечательно. Поскольку лежащие километрах в 10 к северу ледник землёй в нашем понимании считаться никак не мог. Сергей Петрович вгляделся в горизонт и увидел протянувшуюся на юго-западе отчётливую узкую синеватую полоску суши, оторченную кое-где бугорками холмов. Отважный почти пересёк Балтийское море, что было отмечено дружным троекратным ура. После обеда, когда суша приблизилась и заполнила уже весь юг горизонта, стало ясно, что они вошли в узкий, вытянутый с запада на восток фьорд, северным берегом которому служил ледник. В бинокль уже чётко проглядывались безлесные холмы и невысокие горы, покрытые молодой весенней травой. Ландшафт, за исключением холмистого рельефа, не чуть не отличался от того, что они оставили позади на берегу Ладоги. Дальше на запад фьорд сужался, глубина уменьшалась, и Сергей Петрович приказал держаться ближе к южному берегу и запустить мотор, пока на холостых оборотах. Нужно было без спешки выбрать хорошее место для того, чтобы причалить к твердой земле и сойдя на берег размять ноги. Наконец Был найден небольшой заливчик, зажатый между двух холмов. Около 3 часов, убрав паруса и мягко тарахтя двигателем, отважный пересёк оставшиеся до берега два десятка метров и заранее отдав с кормы якорь, мягко ткнулся форштевнем в покрытую уклочами грязной пены полоску пляжа. Андрей Викторович с Сергеем младшим навалились на шесты, и коч встал почти параллельно берегу. Свершилось. Балтика осталась позади, и только тут стало заметно, что вода в фьорде позади них не стоит неподвижно, а хоть и медленно, но движется в западном направлении. Стало ясно, что расчёты капитана оправдались, и сток реки, соединяющей Балтику с Атлантикой, найден. Как только на берег опустились сходни, И корабль был дополнительно закреплён швартовыми завбитые в грунт колья. По этому поводу было выпито по 100 г армянского коньяка из неприкосновенного запаса. Стоянка была объявлена до следующего рассвета. Команде разрешили петь, играть и веселиться, но при этом не удаляться от отважного за пределы видимости. Больше всех обретённой свободе Радовались четвероногие спутники наших путешественников, все проведенное на воде время, запертое в так называемой кормовой каюте. На собачьи танцы радости с борта с неодобрением смотрели четвероногие пассажира отважного кошачьей породы, которые вполне неплохо себя чувствовали в кают-компании и наотрез отказывались покидать борт. Мол, чего мы на этой земле не видали? Отдых отдыхом, но прежде всего требовалось пополнить запасы топлива из разбросанных повсюду куч плавника. Андрей Викторович с геологом, матерясь, полезли в трюм отсоединять муфту сцепления от винта и набрасывать на имеющийся в комплекте шкив ремни генератора. Примерно минут через сорок на борту заторахтел мотор. а на берегу взвыли электропилы. Процесс заготовки дров начался. Топлива нужно было много, поскольку кроме создания походных запасов на вечер в честь свадьбы Сергея и Екатерины был запланирован большой пионерский костер до небес. Для этого очищенные от ветвей толстые стволы стаскивались к удобной площадке неподалеку от корабля. Когда с дровами управились, Антон Игоревич взял свой верный СКС, свистнул заро и двое рыжих и кудлатых, один двуногий, вторая четвероногая, пошли прогуляться по окрестностям. Раздавшийся вскоре из-за холма одиночный выстрел означал, что неутомимый стрелок и охотник нашёл добычу. На этот раз это был не заяц, а упитанный годовалый олень, отбившийся от своего стада. Тушу с шутками и прибаутками тащили к стоянке всем колхозам. Тут же возникла идея сделать шашлыки из оленины главным блюдом свадебного пира. Пока учитель-идеолог занимались свежеванием туши и вырезкой самых нежных кусков мяса, Андрей Викторович, Валера – И счастливые новобрачные быстро развели отдельный костёр, чтобы пережить часть дров на угли для шашлыка. Подоспевшая чуть позже со своими кухонными причиндалами, женская часть команды приступила к нарезке и мариновке мяса. На свет Божий появился даже настоящий мангал с набором шампуров. Когда Сергей Петрович спросил Марину Витальевну, отвечавшую за комплектование кухни, откуда мол такая роскошь, Та по-хохлядски уперла руки в боки и ответила, подмигнув ему «А шо б було?» И в самом деле ехать пожизненно на дикую природу и не взять с собой компактное и удобное оборудование для поджаривания мяса на углях. Правда, канцерогены... Ну, черт с ними. Самое главное, что шашлык пальчики оближешь. Тем временем солнце склонилось к горизонту. И пора было приступать к главному действу этого вечера свадебному обряду. Белое платье для невесты и чёрный костюм для жениха отсутствовали. Зато девочки сплели Кате венок из весенних цветов. А жених и без всяких украшений выглядел мужественно и серьёзно, как и полагается настоящему мужчине. специально для молодожёнов рядом с костром была разбита ялодическая палатка Антона Игоревича, тоже украшенная гирляндами из цветов. "Согласны ли ты, Екатерина, взять в мужья Сергея?" торжественно спросил глава самоуправления, когда эти двое, взволнованные, встали перед ним, отвечая не задумываясь: "Да" или "нет". "Да". ответила раскрасневшаяся Катя. Согласна. Согласен ли ты, Сергей, взять в жены Екатерину? Мужчина взглянул на жениха. Отвечай, не задумываясь, да или нет. Да, согласен, ответил Сергей. Объявляю вас мужем и женой, торжественно объявил представитель законной власти. Перед лицом людей и того, кто выше нас. Протяните мне свои руки. Молодые люди вытянули навстречу Сергею Петровичу соединённые руки: левую Сергея и правую Катину. И тут крепко и ловко связал их шкертиком. В знак вашего нерушимого союза соединяю вас в единое целое перед лицом судьбы. И да будешь ты, Сергей, правой рукой, а ты, Екатерина, левой. А теперь, в знак заключённого между вами нерушимого союза, поцелуйтесь. Лиза включила на плеере марш Мендельсона, ина вбрачные обнялись. Связанные руки им немного мешали, но ничего, привыкнут. Когда Петрович думал, чем заменить отсутствующие обручальные кольца, он вспомнил об этом обряде с перевязыванием рук. существовавшим у какого-то народа, чьё название он никак не мог припомнить. А что? Получилось вполне торжественно и символично. Самое главное для молодых уже свершилось, и теперь всем предстоял свадебный пир, во время которого за одно отметили и окончание первого этапа путешествия. Все расселись по-турецки кружком вокруг изображавшего свадебный стол брезента. И отдали должное оленьему шашлыку и армянскому кондичку. Было интересно смотреть, как Катя кормит Сергея, а Сергей Катю. Когда вокруг сгустились сумерки, молодые несколько неуклюже подёргиваясь подошли к маленькому костёрку и взяли оттуда две специально заготовленных головни. Мгновение спустя два ярко пылающих факела сунули в середину сухой растопки, аккуратно сложенного шалашиком большого костра. Гудящее пламя сразу взметнулось вверх, озарив оранжевым светом лица окружающих и, отбросив тьму куда-то далеко-далеко, будто в ответ в тундра степи за холмами завыли, захохотали шакалы, как бы поздравляя новобрачных. А все три собаки ответили им друженым лаем. Полюбовавшись немного на игру огня, держась за руки, молодые тихо удалились в приготовленную для них палатку. Впервые за всё время их отношений они делали это вполне законно и не должны были теперь ни от кого скрывать свои отношения. Теперь, много тысяч лет спустя, Вот так же, сидя у костра, старики будут перебирать родословные. Сергей родил Андрея, Андрей родил Ивана, Иван родил Илью. И начало этой цепочки было положено именно сейчас. Все же остальные еще немного посидели у костра, доедая шашлык, допили коньяк, а потом бездумно смотрели. Как улетают искры в тёмное небо. Ночь. Да и сколько было той ночи. Около полуночи Марина Витальевна удалилась на борт коче вместе с девочками и младшими детьми, оставив мужчин и собак охранять покой новобрачных от местных ночных хищников. Время стремительно катилось вперёд, и прошедшего было уже не вернуть. В этот вечер Сергей Петрович видел, как Ляля несколько раз порывалась подойти к нему, а потом в смущении оставалась на месте. Ничего, пусть помеччется, думал он. Торопиться это дело молодых. А нам, старикам, спешить некуда. Пусть подождёт. Подумает хорошенько, может, перегорит и передумает. Ну, а если не перегорит, То значит так тому и быть. А тем временем на востоке у горизонта уже зажглась светлая полоска предвестник нового дня. А новый день это и новые радости, и новые заботы. Всего понемногу.